— Прошу простить, господин подполковник, ошибка зрения. — А, однако, господин подполковник, я требую сатисфакции. — Офицер! — У солдата поднял брови Яновский. — Стыдитесь, друг мой. В чем хоть причина? — Я хотел купить, — у, начал Иван, но Фырин перебил его. — Он хотел купить у меня перса моего. — Дай поцелую, орда! — обернулся он к мальчику. — Мало вы нас в Ерме держали, чингисханы проклятые! Яновский рассмеялся. Иван впервые слышал такой веселый смех у подполковника. — Я бы на вашем месте продал. Перестав смеяться, сказал Яновский, — право же нам, грешникам, это зачтется. Подполковник знал слабое место Фырина. Ротный любил каяться, жаловаться на жизнь, на грехи. Есть такой сорт людей, которым это доставляет наслаждение. — А зачтется? — усомнился Фырин. — Наверняка, — успокоил его Яновский. — Яновский. — Ну, тогда продам, прощай, душа моя, Киргиз! — пропел ротный и, откозыряв подполковнику, пошел по улице, спотыкаясь все время о комья грязи. — Благодарю вас, Александр Андреевич, — сказал Иван, — очень благодарю. Геновский задумчиво посмотрел на Ивана, спросил, зачем он вам право? — Денег у вас и так мало. Мальчонка глазел на Ивана и всхлипывал прерывисто. — А я отпущу его в степи. — Сейчас поздно, караваны ушли. — Вы знаете, когда ходят караваны на восток? — Нет. — Приходите ко мне, я поясню вам. А мальчонку вам придется у себя держать. Геновский посмотрел на Ивана ласково. — И то польза. Языку персиянскому выучитесь, а там видно будет. Может, пригодится когда. Ну, идите пока уж. Прощайте. — Как тебя зовут? — спросил Иван мальчика. — Садек. — Пойдем ко мне, Садек, — сказал Иван. И впервые почувствовал себя человеком, отвечающим за жизнь другого человека, вернее, даже человечка, маленького, испуганного, с раскосами, удивительно добрыми и нежными глазами. Однажды Садек разбудил Ивана в предрассветные сумерки, когда в небе еще тлели звезды, и небо казалось то черным, плотным, то серым, прозрачным. — Скорей, скорей! — торопил Садек, помогая Виткевичу одеваться. — Скорей вставай! Караван пришел! У ворот стал До утра стоять будет! Ух, как интересно! Глаза мальчика горели. и даже под коричневым загаром было видно, как у него на скулах выступили красные пятна. Виткевич любил смотреть на караваны, которые проходили мимо Орска. Ни разу еще караван не останавливался кочевием около крепости. Все торговцы бухарские проходили мимо Орска, направляясь прямо к Оренбургу в караван-сарай. Однажды около крепости стали несколько погонщиков с пятью верблюдами из-за того, что основной караван прошел, а у них проводника, знавшего кратчайший путь к Оренбургу, не было. Ночью погонщики идти не решились, и поэтому остались около крепости. Но тогда Иван не знал ни одного киргизского или таджикского слова. Да и Ласточкин не сводил с него глаз. Сейчас, после того, как Садек полгода прожил с ним под одной крышей, Иван выучил немало персидских слов. С Садеком он разговаривал только по-персидски, и после двух месяцев к величайшему изумлению и радости мальчика стал разговаривать бойко с хорошим выговором, Как-то зимой Садек захворал, Иван делал ему компрессы, растирал ребра салом, а по вечерам рассказывал сказки. По-персидски они звучали так же хорошо, как и по-русски. Выздоровев, Садек присочинил к этим сказкам что-то свое и принялся рассказывать их киргизам, жившим в крепости. С тех пор о Садеке пошла молва, как о великом сказителе, который, хотя и молод годами, но мудр разумом. Поэтому сегодня ночью, когда караван стал кочевьем около крепостных ворот, Киргизы пришли за Садеком, чтобы познакомить мальчика-сказителя с купцами и погонщиками, прибывшими из Бухары. А Садек, желая отблагодарить Ивана за все то, что он для него сделал, потащил его с собой. Так вот оно какое, кочевье! Верблюды, костры, быстрый гортанный говор погонщиков, ночь, высокое небо и низкие звезды, тишина и в то же время гомон. В кочевье, Хотя погонщики только что расставили палатки, уже установился особенный, ни чем не сравнимый запах дыма, острого сыра и сухой полыни. Старик, к которому Садек подвел Виткевича, взял руку Ивана двумя руками и крепко пожал ее. — Спасибо тебе за мальчика, — сказал он, — за нашего мальчика. — Полно вам, — ответил Иван, но улыбнулся, сразу же, сообразив, что старик ничего по-русски не смыслит, повторил по-персидски «не стоит благодарности». А это уж я знаю лучше, чем ты, стоит или не стоит. Иван засмеялся. Старик растерянно посмотрел на Садека, как можно смеяться над словами собеседника, да еще старшего по возрасту. Садек покраснел и, словно извиняясь, сказал Ивану, у нас нельзя смеяться над словами того, с кем ведешь беседу.